Глава первая. Когда Маня добралась до железнодорожного разъезда, была тихая черная ночь. Дождь, с вечера, уже прошел, но было очень влажно, туманно. Каждый придорожный куст, овражек, лажбина полны темноты и сырости. Оставив под воду переезда, Маня взяла с телеги отсыревший ватник, пошла в станционное помещение. «Не опоздает ночной?» «Три сонно ответила дежурная. Без пяти минут три мания вышла на полотно. Поля вокруг из черных стали серо-голубыми, бескрайними. Над болотцем около насыпи лежало сырое ватное облачко, словно наколотое на осоку. Темная громада состава поплыла мимо. Паровозная гарь на минутку заглушила травяную свежесть, земляной холодок. «Мама, кидай мешки-то, стоять не будет». Тетка Агаша поставила на просмоленные шпалы тяжелый деревянный чемодан. Переждала, пока, засвистев и заскрижетав, прополз и ушел в белую даль ночной поезд. «Доехала», — сказала она, словно с непривычки вдыхая ошеломляющую свежесть полей, облитых мелким ночным дождем. «И как это они там в Москве дышат?» «Здравствуй, дочечка». От станции до Лугова шесть верст полями. Дорога рыхлая, липкая. От колес летят в стороны комья чернозема. По спицам стегает высокий татарник и осот, обмытый дождиком. «Ну, дела какие у вас в совходе?» — спросила тетка Агаша. «Не бойся, еще с прополкой тюхаетесь. Директор-то новый. Как там командует?» У тетки Агаши сухая рука. И вот уж год, как ей определили пенсию. Раньше, когда в Лугове был еще колхоз, она кое-как работала. Сторожила, ходила полоть, рядить морковь, свеклу. Но и теперь, плохо привыкая к своему положению, тетка Агаша вмешивалась в совхозные дела, критиковала и ругалась с бригадирами и учетчиками, если что было неладно. Этой весной приехал в совхоз новый директор, а тетка Агаша перед ним тоже не утерпела выказал характер. Накануне майских праздников перебирали картошку в овощехранилище, открывали сыпные ямы. «Иди-ка, иди сюда, милок, позвала тетка Агаша, завидев приближающегося директора. сними ними очки-то свои, глянь сюда!» Из ямы так и шибануло запахом прели, земляной духотой. Сверху картошка лежала оклизлая, а поглубже — белой кашей. Ведь это не картошечка гниет, милок, а труды наши кровные. Вот оно какое ваше руководство. Сырую сыпали, с водочку послали, а теперь вот изволь, понюхай. А картошечка-то какая была, красавица!» Директор, молодой, с непокрытой, коротко остриженной головой, в больших роговых очках пристально посмотрел на тетку Агашу. «Послушайте», — спокойно сказал он, — «вы что кричите?» Если я ношу очки, то это вовсе не значит, что я глухой. И я хочу вас спросить, чьи бессовестные руки сыпали сюда сырую картошку? Мои или ваши? Почему вы тогда молчали, а сейчас шумите?» Не ожидая такого отпора, тетка Агаша немного опешила, переглянулась с бабами, прячущими улыбки, но домой не ушла. Целый день помогала разгребать горячую, сопревшую солому, таскать ведерками и рассыпать по лужку оставшуюся в живых картошку. А вечером опять подошла к новому директору. Ты, милок Егор Павлович, на меня не обижайся. Я не скажу так, кроме меня, говорильщиков у нас не больно много. Привыкли молчанку играть. А не сказать грех? Да тебя тут всякие бывали. А каков порядочек сам видишь? «Даже сквозь очки вижу», — ответил директор, чуть улыбнувшись. «Спасибо вам за помощь». «Егор Павлович тебя помнит», — сказала Маня. «Это, говорит, та самая, что всегда кричит?» «В общем, говорит, хоть и беспокойный, но правильный товарищ. И лошадь дал без звука». «Ну, бы он не дал», — ворчливо отозвалась тетка Агаша. «Когда мы тут колхоз на ноги ставили, его еще и тятя с мамой не придумали. Да шевели ты кобылу-то. Че она у тебя такая...» как неживая плетется. Она взяла здоровой рукой кнутик, вытянула лошадь вдоль темной спины. Ну, крути хвостом-то, набаловали вас тут. Совсем рассвело. Логово еще не было видно. Оно лежало в лощине, но петушиное пение уже доносилось. У брода через речку сквозили жидкие лозинки. По темной быстрой воде бежала рябь. Сырой берег занавожен, разъезжен машинами и телегами. «Это тебе не Можайское шоссе, где Витька наш живет?» — сказала тетка Агаша, подбирая ноги. «Правее возьми, а то как бы не увязнуть. Черноземушка наш тульский хорошо кормит. А уж про дорогу не спрашивай».